Да, уже четыре тысячи лет халдеем известна письменность, тогда как Египту только 3500 лет. И не египтяне, а мы заложили основы математики и астрономии. Мы первыми открыли умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, дроби. Мы высчитали продолжительность солнечного года. Мы поделили его на 12 месяцев, месяц на 4 недели, неделю на 7 дней и ввели високосный год. Мы открыли час и минуту. Мы обнаружили земную ось. Вавилонские учёные рассчитали движение звёзд по кругу и их кратчайшие расстояния от солнца при восходе и заходе. Мы определили астрономическое начало времён года. Мы первыми наблюдали движение планеты. Мы первыми высчитали скорость движения Луны и Солнца. Мы первыми заложили основы естественных наук и географии. И мы же, а не Египет, первыми открыли лекарства. В то время как в Египте лечат с помощью заклинаний и мозгом ящериц, вавилонские ученые сделали медицину серьезной наукой, опирающейся на результаты всесторонних наблюдений. Мы первыми стали заниматься историей, литературой, филологией, грамматикой. У нас были первые государственные договоры и первые государственные востройства. Мы первыми завели торговлю и банковское дело, которые теперь только распространились по всему свету. Мы и только мы, и снова мы во всем первые мы. Речь старца и его кропотливый труд на научном поприще были очень интересны. Однако собравшиеся нетерпеливо ждали, когда он кончит. Пока он рисовал перед ними картину прошлого, их снедала тревога за будущее в Вавилоне. Персидские войска уж стоят у стен медийских укреплений. Сегодня предстояло решать иные дела. А потому едва набонит сделал новую паузу, в зале задвигались. Сам Валтасар нетерпеливо ёрзал на троне. Наука никогда не увлекала его. И он не мог понять, какое удовольствие находит старик в том, чтобы рыться в старых пыльных библиотеках или раскапывать холмы, в которых погребены развалины древних святилищ, и по их обломкам читать необычайную историю халдейского государства. Искусством Вултасар признавал только то, что служило прославлению его царствования, его самого как величайшего властелина всех времён его державы, как самой могущественной на свете. Все связанное с именами других людей, с иными временами, не имело в его глазах никакой ценности, за исключением разве что армии, которая возвышала его мощь. Вот и Телкиза говорила сегодня, что если у него будет непобедимая армия, то все его желания сбудутся. Поэтому он нетерпеливо поглядывал на отца, едва сдерживая, чтобы не оборвать его на полусловие. Набонит же перевёл дух, собрался с силами и продолжал. Да, во всём, что было, есть чи будет на свете неспоримо великая заслуга халдеев, самого могущественного, самого благородного и одарённого среди других народов. Халдеи потому самый могущественный и одарённый народ, что они избранники богов. Боги вдохнули в нас свою силу, свою мудрость и свою бессмертие. Халдейский народ будет жить вечно, как вечно живут боги. В пору недобрых предзнаменований я пришёл сказать вам халдеи, что вам нечего беспокоиться о судьбе родины. Уповайте на милость богов и не гневите их приношениями вместо молитв и даров, весть о том, что вы куёте мечи против врагов. Не армию о храмы вам следует создавать, не мечи колоть, а воздвигать алтари, не солдатам, а божьим воителям надо верить в судьбу державы не в сражениях, а на жертвенниках Мордука следует проливать кровь. Не перед лицом неприятеля склоняться, а падать ниц перед священными ликами богов, населяющих небесные чертоги. Пробудитесь, халдеи! и служити тем, кто ведёт вас к мордуку, а не тем, кто ведёт вас к гибели. Это хотел сказать вам я, ваш истинный царь, его величество Набонит. С этими словами Набонит начал подниматься. Вместе с ним поднялись и жрецы, и помогли хилому старцу встать на скамеечке перед креслом.